Глеб Соколов Вихрь преисподней. В общем, никто ничего не может понять Ни сотрудники, ни глава представительства Никто ничего не может понять Проговорил он в задумчивости и повернулся обратно Очень странно Что же это означает, что никто кругом ничего не может понять? Она везет некое информационное сообщение, которое, по слухам, полностью перевернет жизнь представительства. Что же это за сообщение? Никто не знает. Есть только догадки. Прищурив глаза, произнес коллега немаркетинга в темно-синем пиджаке и серых брюках. Причем догадки тоже достаточно странного свойства. Догадки, которые можно выразить только определением неких смутных, недобрых ощущений. Но никак нельзя сказать, что те, кто догадывается, предполагают некий конкретный, выразимый словами смысл. Немаркетинг усмехнулся и, положив руки на плечи маркетингу, глядя ему в глаза, весело проговорил. В общем, как и предполагалось с самого начала, она одета в черный балахон и держит в руке косу. Да нет, всего лишь крупный бюрократ от бизнеса и не более. Хотя что-то, безусловно, И без этого приезда мадам Эс ожидается. Что-то носится в воздухе, что-то, безусловно, должно произойти. Но что? «Да, некая даже апокалиптичность наблюдается, я бы сказал. Некое ожидание близкого апокалипсиса», — задумчиво произнес не маркетинг, убирая руки. «Что же может произойти?» «А это что думаешь? Что должно произойти?» «Я думаю, что какая-то неожиданность, что-то совершенно неожиданное и невероятное, что-то такое, что возникает вдруг, внезапно, помимо течения истории, а на самом деле только этим течением истории и подготовленное. Только этого приготовления никто не замечал, а странно даже, почему?» И вот неожиданно наступает нежданное прозрение. Как так? Откуда? Что это? Откуда такое может быть? Как неожиданное обнаружение опасного и смертельного заболевания, которое, как потом выяснится, уже давным-давно существовало где-то там, в человеке, который и не подозревал о нем, а жил, ел, пил, радовался, веселился. Да-да, точно. Эта чума всегда входит в зал тихо, незаметно садится где-то на задний ряд, так что на нее никто и внимания не обращает. Что ж, мадам с, я зову тебя. Какую бы новость ты не несла, я готов к встрече. Ведь новость — это лучше, чем нет новостей. Я обожаю новости, жареные, ужасные, невероятные. Я обожаю новости». Мне без них не жить. Хотя, честно говоря, весь этот шквал ужасных новостей и сообщений и эти апокалиптические ожидания перенести достаточно сложно. Да здравствует приезд мадам С. с ее ужасными новостями. С этими словами Немаркетинг пошел к двери. Прочь с лестницы. «Что тебе за радость от ужасных информаций, если они действительно окажутся ужасными?» — крикнул ему вслед маркетинг. «Только что ты сам говорил, что для тебя очень важно работать в нашем представительстве и получать твою большую зарплату». «Лучше ужасный конец, чем ужас без конца». Никогда не слышал такого выражения. «Конец жизни и мира — это, конечно, плохо». «Но что это была за жизнь, и что это был за мир? А так, может быть, хоть что-нибудь переменится? Я с теми, кто жаждет перемен любой ценой», — сказал Немаркетинг, задержавшись на мгновение на пороге. Его коллега в темно-синем пиджаке и серых брюках застыл, удивленный его словами. «К тому же все это ерунда!» — воскликнул уже из-за двери слегка, Придерживаю ее рукой, чтобы она не открылась полностью не маркетинг Хоть мадам с и ужасные ее новости должны касаться только нашей фирмы И нашего представительства, а не всего человечества Следовательно, самое худшее, что она может нам принести на своих черных крыльях Это потерю работы Но это еще не конец Хотя, конечно, для меня это станет полным концом Телефон зазвонил вновь, ни маркетинг не брал трубку. Напротив, он принялся опять смотреть на экран компьютера, пытаясь сосредоточиться на сайте с конференцией. Телефон замолчал, но через очень короткий промежуток времени зазвонил вновь и звонил уже теперь не умолкая. Ни маркетинг по-прежнему не брал трубку. Но на него стали с удивлением смотреть сотрудники представительства, которые сидели за соседними столами. И как не хотелось ему это делать, он вынужден был взять трубку. Алло, это вы? Что у вас там за фирма? В самый разгар рабочего дня никто не берет телефон. А если звонит важный клиент... — говорил молодой журналист. Пенза — тот самый, страничка сайта которого сейчас была на экране компьютера немаркетинга. — Вы? — удивился немаркетинг. — Неожиданный звонок. Между прочим, я сейчас был на вашем сайте, на интернет-конференции. А вы разве... Я очень внимательно слежу за ней. Между прочим, вот только что дал от себя очередную реплику. Я сейчас у подъезда вашего здания, не маркетинг. У подъезда нашего здания поразился не маркетинг. А как же реплика? Ничего не понимаю. Не будьте наивны, не маркетинг. Сейчас есть много способов участвовать в интернет-конференции, при этом свободно перемещаясь по городу. Например, мобильный телефон. Молодой журналист, который накануне был одет чрезвычайно нарядно, громко расхохотался. Я передаю свои реплики через мобильный телефон. Очень удобно и чрезвычайно оперативно. Ладно, не маркетинг. Об этом поговорим позже. Эти идиоты из службы безопасности не пускают нас в здание. Можете спуститься и помочь? Вас? Кого это вас? Вы не один? Еще больше удивился не маркетинг. Спускаетесь и сами все увидите в голосе молодого журналиста зазвучало нетерпение в конце концов вдруг вы мне или нет что же вы не можете мне сделать даже такое маленькое одолжение могу тут же ответил не маркетинг кстати одолжение за одолжение помогите мне увидеться с тем самым беспризорником который приехал в москву на съемки телебередачи нет проблем вы его сейчас увидите прозвучал в трубке ответ молодого журналиста. — Опа! Спускаюсь! — сказал Немаркетинг и повесил трубку. Он вышел к лифтам, нажал кнопку вызова, в ожидании начал прохаживаться. — Это невозможно выносить! Боже, какие события! Какой ужас! — донеслось из коридора. Немаркетинг стоял за углом, И тому, кто говорил, было его не видно. Вот он вышел в лифтовой холл и спиной к ним аркетингу, по-прежнему его не замечая, бросил тому, кто, видимо, находился в коридоре. «У меня там живут родственники!» Затем он пробормотал себе под нос. «Что с ними?» Задумался, едва различимо пробормотал. «Все как-то слишком переплетено». Это невозможно больше выносить. Все время приходится питаться прошлым. Остается только одно – подпитка из прошлого. Голос прошлого приобретает слишком большое значение. Немаркетинг удивленно смотрел на этого человека. Тот, наконец, тоже заметил его. Бросил короткий взгляд и сразу отвернулся. Да это же тот самый из кинотеатра, который сидел позади маркетинга и комментировал фильм, а потом подошел к нему в холле. Точно, это же он. Это, скорее всего, был новый сотрудник, принятый на работу в представительство совсем недавно. Не маркетинг вспомнил, что такой человек должен был появиться у них в офисе на днях. Вот он и появился. Немаркетинг стремительно сделал несколько шагов и оказался возле ожидавшего лифт человека. «Следили за мной по заданию главы?» «Что?» – с недоумением проговорил новый сотрудник и отвернулся. «Послушайте, вы! Что вы сегодня делали в кинотеатре, а?» – воскликнул Немаркетинг. Казалось, тот только теперь заметил не маркетинг, а, заметив, встрепенулся. «Вы? Я?» На лице нового сотрудника изобразилось крайнее замешательство. Как раз в это мгновение за его спиной открылись двери подъехавшего лифта. «Что? Вы не могли предполагать, что я работаю на той же фирме?» Продолжал напирать не маркетинг. «Я? Предполагать?» Промямлил новый сотрудник. «Если предположить, что вы не следили за мной по заданию главы, то, получается, для вас было настолько важным оказаться на просмотре этого фильма, что вы даже прогуляли несколько часов в свой первый рабочий день. Не так ли?» «Тише», — сказал сотрудник. не то, ни другое. Не следил и не прогуливал. А что тогда?» «Тише! Вон он, идиот! Дело в простой случайности!» Неожиданно он в последнюю секунду отступил назад, прямо в кабину лифта. Двери тут же закрылись. Немаркетинг рванулся вперед, но было уже поздно. Он начал нажимать кнопку, но кабина уже успела уехать. В этот момент он увидел, что в его сторону по коридору идут глава представительства и возивший его шофер. «Вы должны уже быть в машине, ждать у меня у подъезда, а не бежать теперь впереди меня», – распекал шофера глава. «Конечно, я так всегда и делаю. Но как я мог успеть, если вы мне только что сказали, машина сейчас у подъезда? Я не ставил ее в гараж, так что ждать вам не придется ни секунды». Глава представительства уже не обращал на шофера никакого внимания. Он заметил не маркетинга. — Ну что, уже есть какая-то информация по нашему спонсорству кинофестиваля фильмов ужасов? Да. — Да нет, мы же только недавно с вами об этом поговорили. — Вот именно. Я думал, вы уже что-то предприняли. — Когда бы я успел? — Послушайте. «По-моему, с вами что-то не то происходит. Вы не находите? Я вас просто не узнаю». Подошел еще один лифт. Глава шагнул в него. Немаркетинг остался на этаже. Не мог же он вместе с главой выйти из лифта и тут же у него на глазах встретиться у подъезда с Пензой беспризорником провести их в здание. Лифт ушел вниз». — Вы не расстраивайтесь. Со мной тоже сейчас что-то не то творится. Раздалось уни-маркетинга за спиной. Он обернулся. Перед ним стоял один из сотрудников представительства, тот, чей стол стоял наискосок от его. — Я вот что думаю, — продолжал говорить сотрудник. — Понимаете, от этих ужасных событий начинаешь одуревать, «Смещается за раз за разом что-то главное в твоей голове. Потихонечку перестаешь быть в норме». «Смещается, перестаешь быть в норме», – раздраженно передразнил его не маркетинг. «А про того террориста, который захватил автобус с заложниками. Вы все уже забыли?» – возмутился он. «А это, может, и есть самое главное?» нет «Самое главное, не это», – не согласился с ним сотрудник представительства, который сидел от него наискосок. «А я думаю, что именно это», – настаивал Немаркетинг. «И именно про это событие все, кажется, уже позабыли. По крайней мере, я уже некоторое время совсем не слышу вокруг себя никаких разговоров о нем». «А я слышал». Террорист потребовал принести ему расписание, Близлежащих кинотеатров Что это значит? Не знаю Думаю, это событие не главное Самое главное Это те ужасные террористические акты Которые не прекращаются по всему миру в последнее время Именно они и являются на сегодняшний день Самым главным событием В противном случае мы можем считать главным событием И любое малозначительное. Сотрудник представительства, который сидел наискосок от немаркетинга, был уверен в своей правоте не меньше, чем немаркетинг. Немаркетинг отвернулся от него и вызвал лифт. Он надеялся, что шикарный автомобиль главы уже успел отъехать от подъезда бизнес-центра. Глава восьмая. «Будь ты проклят!» Из лифта немаркетинг вышел в некоторой задумчивости и был чрезвычайно удивлен, столкнувшись чуть ли не нос к носу с молодым журналистом, который теперь был одет не менее нарядно, чем накануне. Рядом с молодым журналистом стоял приехавший на съемки телепередачи «Беспризорник», и они оба высматривали что-то в дальнем конце холла. «Долго же вы спускались», — заметил молодой журналист с некоторой обидой и разочарованием в голосе. «Мы сумели обойтись без вашей помощи». Ну «Уж как получилось», — сказал Немаркетинг, оправдываясь и глядя при этом на беспризорника, словно опасаясь, что как только он перестанет смотреть на мальчишку, тот тут же опять убежит. И потом, неужели вы не понимаете, что я же все-таки на работе? Не всегда получается вот так вот вскочить и уйти, как вы этого от меня хотели. Но я старался. Старались. Передразнил мне маркетинга все еще сердившийся на него молодой журналист. Не очень-то вы и старались. Если бы знали вы, в каком я сейчас положении, стал оправдываться не маркетинг. В любой момент я могу потерять заработок. Вернее, я его уже почти потерял. А заработок – это для меня все. Я работаю и благодаря этому как-то держусь на плаву. Хотя и едва-едва. «Значит, вы работаете?» переспросил чрезвычайно нарядно одетый молодой журналист, в некотором раздумии, по-прежнему глядя куда-то в дальний конец глобби. Да, я работаю, без особой радости, подтвердил немаркетинг. А я вот использую современные технологии, сказал молодой журналист, повернувшись к немаркетингу и посмотрев ему в глаза. Современные технологии, поразился немаркетинг. Мое использование современных технологий заключается в том что я ворую имиджи я не боюсь в этом признаться воруете имиджи еще сильнее поразился не маркетинг да именно тут же подтвердил молодой чрезвычайно нарядно одетый журналист и мне ворованный имидж заменяет реальное богатство а мне собственно говоря достаточно одного лишь имиджа потому что богатство мне особенного и не надо То, что мне нужно в жизни, за деньги не купишь. Да мне многое нужно в жизни из того, что за деньги не купишь. Счастье, любовь, уважение. А вот имидж — это совсем по-другому ведомство дела. Имидж мне крайне нужен, и его можно купить за деньги. Но я не хочу тратить деньги на имидж. Это глупо. Зачем? Зачем входить в расход, если на сегодняшний день совсем не непредосудительно украсть чей-нибудь имидж? Смотри, какой имидж у какого-нибудь богатого человека, и создавай себе точно такой же. Современные пиар-технологии позволяют без особых затрат скопировать какой угодно имидж. И вот ты уже производишь впечатление богатого человека. Хотя ты и не богат вовсе, и очень часто свободной наличности у тебя едва-едва хватит на приличный ужин в каком-нибудь не самом шикарном ресторанчике. А настоящий миллионер, у которого-то как раз со свободной наличностью нет никаких проблем, в лучшем случае выглядит точно так же, как и ты, всего лишь укравший его имидж. Бред! Вы рехнулись. И спрашивается, для чего ему все эти деньги, раз имидж у него точно такой же, как и у меня. И спрашивается, для чего мне эти деньги, если имидж богатого человека я могу себе своровать совершенно бесплатно, а все остальное, что мне помимо имиджа в жизни нужно, за деньги не купишь. Реальное богатство в моих глазах давно уже обесценилось. Оно только этап на пути к имиджу, но этот этап при определенном знании современных технологий создания имиджа можно без особых трудностей и проскочить. Но мне нужен не только имидж, мне даже вообще имидж не нужен. Мне нужны деньги, вполне конкретные суммы для вполне конкретных целей. Это печально, это плохой признак. С таким положением вещей надо бороться. Молодой журналист покачал головой. При этом он опять начал что-то высматривать в дальнем конце лобби. От реальности я рекомендую дистанцироваться. В ней нет никакого проку. Хотя, что я несу? Разве не я на всех углах кричу и бью себя в грудь и борюсь за то, чтобы никто и никогда не отрывался от реальности, от самой кондовой, от самой простой, самой сермяжной и животрепещущей реальности? Если мы оторвемся от нее, то как же мы сможем дать отпор всем этим мерзавцам, Забивающим нам мозги всеми этими мерзкими информационными потоками Но, увы, я первый, я подлый Сам же от нее, от этой милой моему, честному, простому, крестьянскому сердцу Сермяжной реальности и отрываюсь Каюсь, молод, горяч, самовлюблен И обожаю производить незаслуженное впечатление сиречь воровать имиджи это единственный мой грех против плюшевой изнанки жизни которая и есть самая правдивая реальность но этому греху я предаюсь с неистовым и самоисступленным наслаждением увы и ах дамы и господа кажется меня понесло и несет так что я уже сам ужасаюсь этого слова извержения за сим Чрезвычайно нарядно одетый молодой журналист неожиданно осёкся, увидав, что приехавший на съёмки телепередачи беспризорник, не отрываясь, с испугом смотрит на немаркетинга. — Что же ты от меня убежал? — спросил немаркетинг беспризорника. — Меня так поразили твои речи. «Так я и знал! Мне сразу показалось, что я вас где-то уже видел!» — воскликнул беспризорник. «Там, в кинотеатре, поначалу было темно, а потом...» «Так, минуточку! Вы виделись в кинотеатре?» — спросил чрезвычайно нарядно одетый молодой журналист, глядя то на немаркетинга, то на беспризорника. «Да!» Он говорил про эталон, какую-то там планку, норму, про систему координат, которая теперь только одна. Что это такое? Что это за норма? Спросил не маркетинг у беспризорника. Вася Бур, беглец из города Озеры, сын неизвестного отца и матери ткачихи, говорил про систему координат, чрезвычайно одетый, Нарядный молодой журналист смотрел на немаркетинга с подозрением. Да он и слов-то таких не знает. Ни в озерах, ни на Курском вокзале, возле которого он имеет привычку ошиваться, таких слов просто не существует. Ну-ка, повтори, что за слова ты там нес? Пенза повернулся к беспризорнику. Тот прокашлялся, И принялся тараторить. Речь его звучала, как выученная наизусть, и теперь просто добросовестно отторобаненная по памяти. И не маркетингу даже показалось, хотя он и не помнил точно, что начало ее слова в слово повторяло то, что Вася Бур сказал ему еще в кинотеатре. Всякий человек находится в информационном поле, в котором постоянно происходит сравнение чего-то с чем-то. Причем среди информации существуют еще и такие особенные информации, главная цель существования которых – указание чего и с чем можно сравнивать. И если количество гусей вообще-то нельзя сравнить со степенью на затянутости неба грозовыми облаками, А количество пар ботинок у одного человека Можно сравнивать с количеством костюмов у другого То при помощи особенных определяющих ориентиры И что с чем сравнивать информации Можно все очень сильно переменить Можно даже при желании все поставить с ног на голову И тогда гусей можно уже сравнивать с грозовыми облаками А ботинки с высотой потолков все дело в этих проклятых информациях которые указывают что и с чем сравнивать они очень важны ведь сравнение это самое страшное сравнение может убить целый мир со всеми его обитателями а нужно ли этот мир убивать не маркетинг ошарашенно слушал я вас спрашиваю а повторил беспризорник не маркетинг не ответил Бывает, что сравнивать все же необходимо, вернее, приходится, вернее, никак не получается, чтобы не сравнить, потому что человек очень глупо устроен и не может не сравнивать. Так и произошло с этим миром, он впустил в себя информации, он подвергся сравнению, и вот его уже больше нет, его на самом деле уже нет. «Это просто жалкая окраина какого-то другого, большого, яркого и светлого мира. И единственное, что может хоть как-то реабилитировать этот мир в своих собственных глазах, это гибель другого, большого, яркого и светлого мира». «Этот мир стал таким, потому что он был глуп. Мир корявый и пропащий. Что же делать?»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 Что рождено на ветхой окраине светлого мира должно быть сравнено с тем, что родится в самом его центре. И как ни крути, сравнение показывает неизбежную убогость всего, что существует на окраине. Ведь в столице нового блестящего мира все всегда будет гораздо лучше, чем на его окраине, в глухой провинции. И провинции никогда не дано затмить столицу. И талантливые люди будут либо гибнуть в глуши провинции, либо стремиться в столицу. И уже там, где находится действительный эталон, станут соревноваться с этим эталоном и побеждать его, и становиться великими. И значит, наша второсортность и убогость предопределены, и ничего с этим не поделаешь. И каждый впечатлительный человек в здешнем ветхом и ледящем мире будет просто обязательно чувствовать собственную второсортность, убогость, вторичность. Все и все, что есть здесь вокруг нас, одна лишь второсортность, убогость, вторичность, знак неудачи и проигрыша. Но если быть по-настоящему гордым человеком, то жизнь в такой обстановке просто невыносима. И остается либо ненавидеть другой блестящий мир, Америку, либо что-то сделать со своей гордостью, придумать какой-то способ заставить ее замолчать, успокоить ее какой-нибудь изощренной ложью, усыпить ее, одурманить, убить, Придумать какое-то объяснение, почему человеку гордость не нужна. Но как же тогда смотреть на блестящих, сильных людей, у которых есть гордость, и которые не скрывают того, что она им нужна? Ведь быть самым лучшим – это самое важное. Одним словом, все дело в игре, эта эталонной информации – «И в распространении информации, и выбор этой эталонной информации лишь игра, и это и самое главное, и значит, зря был погублен прежний советский мир, вот, я знаю все слова», — воскликнул восхищенный сам собой васибург Бург, «передача, я готовлю к телепередаче, я всех там удивлю». И именно в этот момент, потрясенный речью Васи Бура, Немаркетинг случайно краем глаза заметил, что через лобби, появившись откуда-то из-за его спины и со стороны лифтов, идет подросток, которого он уже видел накануне и который, как показалось Немаркетингу, был просто копией его Немаркетинга, но только такого, каким он был, в точно таком же подростковом возрасте. Подросток плакал. Даже издалека было видно, как по его покрасневшему лицу текут слезы. То и дело он вытирал их рукой. Сердце немаркетинга сжалось. — Что с ним? — воскликнул он, и возглас этот прозвучал неожиданно, для еще ничего не заметивших Васи Бура и чрезвычайно нарядно одетого молодого журналиста. С ним? С кем? Увлеченный речью Васи Бура, молодой журналист давно прекратил высматривать что-то в дальнем конце лобби и не отрывал взгляда от беспризорника, но теперь он принялся смотреть по сторонам. «Черт, прозевали!» – воскликнул чрезвычайно нарядно одетый молодой журналист, заметив плакавшего подростка. Тем временем Немаркетинг ринулся следом за подростком. Лобби бизнес-центра было достаточно просторным, поэтому пока Немаркетинг шел через него, подросток успел догнать в дальнем его конце какого-то хорошо одетого господина и затеял с тем некий разговор. Между подростком и господином уже было сказано несколько фраз, когда к ним подскочил немаркетинг. — Что происходит? Почему ты в слезах? Подросток обернулся. — Что? — не понял он, глядя на немаркетинга. — Что происходит? Почему ты плачешь? — повторил немаркетинг. Воспользовавшись замешательством подростка, Господин за секунду скрылся за металлической дверью, которая, как хорошо знал Немаркетинг, вела на лестницу, что спускалась в подземный гараж. Услышав стук двери, подросток обернулся. У господина не было. Он повернулся к Немаркетингу. Заплаканное лицо было искривлено ужасной душевной мукой. Подросток пристально смотрел на Немаркетинга и словно бы постепенно узнавал его. «Будь ты проклят!» Громко, четко, так, что, наверное, услышали и Вася Бур с молодым журналистом, стоявший в противоположном конце лобби, проговорил подросток. В голосе звучала нескрываемая ненависть. «Будь ты проклят!» — повторил он еще раз. Немаркетинг остолбенел. Подросток, который казался ему копией его самого, только в переходном возрасте сорвался с места и через мгновение исчез заведущий на лестницу в гараж дверью, а немаркетинг остался стоять там, где застали его ужасные слова проклятия. Глава 9. Франчайзинг фантастических технологий Прошло, наверное, не меньше минуты, прежде чем не маркетинг, наконец пришел в себя настолько, что уже мог повернуться и посмотреть в ту сторону, где стояли чрезвычайно нарядно одетый молодой журналист и обритый нагло беспризорник. Теперь там был один лишь молодой журналист, беспризорник куда-то исчез. Медленно, словно опасаясь поскользнуться, Немаркетинг пошел к журналисту. «Что с вами?» – спросил с усмешкой журналист. «Он меня проклял!» «Не обращайте внимания!» – усмехнулся молодой, чрезвычайно нарядно одетый журналист. «Он и не такие вещи говорит, он вообще много чего говорит!» — Воспринимать это не нужно. — Нет, проклятие — это ужасная информация, и она относится непосредственно ко мне. Я не знаю, что думать. — Что думать? Вот глупости. Что вам этот бред сопляка? Да хотя бы даже и не бред. Что он вам сделает? Порчу на вас нашлет? — Купите амулет. За что он вас проклял? Не знаю, не знаю, совершенно не представляю. И это убивает меня еще сильнее. Я чувствую лишь, что это проклятие, оно очень серьезно. Я не могу отмахнуться от него, этот подросток. Любое его слово для меня важно. А уж проклятие — это самое, что ни на есть недоброе, и ужасной информации. Я верю в некий информационный код, в некую магию, которая заключена в словах проклятия. Оно может самым отрицательным образом отразиться на всей моей жизни. Немаркетинг посмотрел по сторонам. «Где беспризорник?» «Я не знаю». Пенза отвернулся от немаркетинга и тоже посмотрел в сторону. «Врёте! Я чувствую, беспризорник исчез не случайно. Вы от чего то не хотели допустить моего с ним разговора. В этом я уверен. Это так, это точно. Сдаётся мне этот странный беспризорник, и его исчезновение как-то связаны с проклятием подростка. Я только не могу уловить, в чём здесь связь. На чём может быть замешана эта связь? Но она есть, есть!» Немаркетинг начал судорожно вертеться на месте Осматривая лобби бизнес-центра тут он и увидел, как из раскрывшихся дверей лифта Выходит его коллега в темно-синем пиджаке и серых брюках Маркетинг Тот же, заметив молодого, чрезвычайно нарядного, одетого журналиста С которым, скорее всего, познакомился накануне в гостинице И кивком поприветствовав его не маркетингу сразу не подошел а направился к газетному киоску что за тайны говорите пенза где беспризорник ведь он пришел сюда с вами что вы здесь делали почему беспризорник так срочно исчез что это черт возьми за загадочный беспризорник чего это он так необъяснимо, то и дело возникает передо мной. В чем заключается его роль в событиях последних дней? Я хочу знать, что это за непонятный мальчишка. Отвечайте, Пенза, отвечайте немедленно. Повторяю, я не знаю. Да, я пришел сюда вместе с беспризорником, но информации у меня о нем еще меньше, чем у вас. Что за ерунда? Почему? Пришли вместе с ним, но информации нет? Зачем пришли? С какой целью? Откуда пришли? Знаете, в последние дни, а особенно часы, я сам получаю такие информации, такие... Никак не мог продолжить Пенза. Какие? Какие? — воскликнул не маркетинг Такие, от которых я сам начинаю сходить с ума. Неожиданные и удивительные. «А при здесь беспризорник?» «При том, что он меня тоже удивляет. Не меньше, чем вас. Я тоже про него ничего не знаю». «Вообще?» — не верил ни маркетинг. «Ходите с мальчишкой, о котором ничего не знаете. Вообще?» «То есть как вообще?» «Знаю только, что он, скажем так, информационно несогласный эмигрант». «Эмигрант? Что за чушь? Откуда?» из ткацкого поселка. Очень грязного, очень тупого, такого, в котором информации нет вообще, кроме тех, что известного рода. От тупости и грязи. Вот информация о тупости и грязи там предостаточно. Больше я про беспризорника ничего не знаю. Нет никакой информации. Хорошо, сказал не маркетинг. Допустим. А та информация, которую он тут нас... «На нас всех выплеснул. Что это была за информация?» «Да, была информация. Да, выплеснул», — спокойно ответил журналист Пенза. «Но это не его информация. Я в этом уверен и могу вам это гарантировать». «Не его? А чья же?» — нетерпеливо спросил Немаркетинг. «Чья-то? Чья? Я не знаю». «Опять-таки, не знаю». Кто-то снабдил его этой информацией А кто? Бог его знает, где он шляется Он ходит по всему городу И мог познакомиться с кем угодно Он же очень общительный Всюду норовит влезть Кто-то, с кем он недавно познакомился Заставляет его разносить эту информацию По всему городу Что и говорить Он подходящая кандидатура На роль разносчика информации Вы же слышали Он хочет разносить Распространить эту информацию И через телевидение Думаете, он зря вертится вокруг меня? Он метит не куда-нибудь А в самый массовый способ Распространения информации А вы? Вы что? Мне он нужен Для передачи Уж больно колоритный тип Никем его не заменишь Да и нужды нет менять А по поводу его жонглирование жонглированием информациями, что он там все распространяет. Это все против моих принципов. Мне это неприятно. Я за простую честную жизнь. Вы перестаньте! Ну, если я и включаюсь иногда в информационную гонку, так же, как и вы, то не по собственному желанию, а по необходимости. Иначе, извините, сейчас не проживешь В некоторых ситуациях Но, пожалуйста, хотя бы сейчас Вот только сейчас не делайте этого Не надо дополнительных информационных викрий, потоков Всей этой ерунды Проклятие, проклятие Надо мной теперь давлеет проклятие Бросьте это несерьезно Что за чушь? Да, может быть, и чушь Но только все наложилось И ни в одном проклятии дело. Знаете, ведь совсем недавно я хотел засорять мир информацией собственного производства. Да, я знаю, знаю, как же, вчера-то, пленка, диктофон, речи ваши известны. Да, такой вот анекдот, — воскликнул не маркетинг Вчера хотел засорять, да и сейчас, в принципе, мои намерения не изменились. Но вот анекдот. В данный момент полностью выведен из строя информации, не отменяя исходящими. Наступил невероятный, не поддающийся никакому рациональному объяснению информационный ужас. Такой, что даже я, человек, любящий информации и ожидающий их с ужасным нетерпением, хочу сказать, пока стоп, хватит. Даже я хочу перерыва, это уже перебор. Так что хоть вы, Пенза, не добавляйте, не добавляйте информационного сумбура. Возникла пауза.